Бонусная глава. Папочка Михаил, Бьянка. «Ну, мама!» — Лена ноет, дергая себя за волосы. «Он не все испортит. Снова!» «Не волнуйся, я разговаривала с твоим отцом, и он пообещал, что на этот раз будет хорошо себя вести. Я показываю это руками и глажу ее по щеке. О, правда? Так же, как он вел себя с Ноем?» «Ай, это было ужасно!» Парень упомянул задницу Лены при Михаиле. Я убрала с кухни все ножи, говорю я, а его оружие спрятано за чистящими средствами в шкафу в ванной. Тебе не о чем беспокоиться. Мне очень нравится этот парень, мама. Ты, ты можешь что-нибудь сделать, например, забереть папу в спальне, пока мы не уйдем? Не думаю, что это сработает, милая. А, я не знаю, почему он бесится каждый раз, когда я хочу пойти на свидание. Ты же знаешь своего отца. Он боится, что ты можешь пострадать, поэтому хочет лично встретиться с этим парнем, только для того, чтобы убедиться, что он будет хорошо к тебе относиться. Помнишь, как он тогда расстроился, когда ты плакала на протяжении нескольких дней из-за того, что мальчик выбросил твою любовную записку? — Мне было семь! — Я знаю, но он не может этого забыть. Лена падает на кровать и закрывает глаза руками. «Ты знаешь, что мальчики из моей школы перестали приглашать меня на свидание. Они даже практически не разговаривают со мной, потому что боятся, что кто-нибудь их увидит и расскажет папе». Она качает головой, затем смотрит на меня с раздражением. «У меня никогда не будет парня». «Конечно, будет». «Твой отец просто хочет убедиться, что мальчики будут относиться к тебе так, как ты того заслуживаешь». Я сажусь рядом с ней. «Они просто немного поговорят, а затем вы сможете отправиться на свидание». «Все будет отлично!» «Катастрофа!» Лена поднимает голову. «Что это было?» Топот бегущих ног, сопровождаемый хлопанием входной двери, эхом отражается по стенам. «Я убью его!» кричит Лена и спрыгивает с кровати, пробегая по комнате. Она распахивает дверь и мчится в гостиную. Я следую за ней. Михаил сидит на диване и пьет кофе. Лампа рядом с креслом валяется на полу. Повсюду осколки стекла. Лена останавливается перед Михаилом, глядя на него сверху вниз. «Папа, где Джефф?» Он вдруг вспомнил, что ему нужно что-то сделать, и ушел, говорит мой муж. «Правда?» — Лена упирает руки в боки. «И ты ему ничего не сделал!» «Я его и пальцем не тронул, зайка. Осторожно!» Михаил встает и обнимает Лену за талию, поднимая ее. Затем он поворачивается ко мне подхватывает другой рукой и несет нас обеих по усыпанному стеклом ковру. «Малыш, что случилось с лампой?» — спрашиваю я, используя жесты, когда он отпускает. Джефф опрокинул ее, когда уходил. Он спешил. «Интересно, почему?» — огрызается Лена. «Ты угрожал вырвать ему позвоночник через рот? Или на этот раз было что-то другое?» «Конечно нет, Леночка», — Михаил улыбается. «Мы всего лишь поговорили, вот и все». «Просто поговорили!» Она смотрит на отца прищуренными глазами. «И о чем же?» «О хобби». «У него нет хобби, папа». «Нет, есть». Я хватаю мужа за руку и сжимаю ее. Мы точно не будем говорить об этом. «О, правда?» Лена ухмыляется. «И что же это?» Михаил смотрит на меня сверху вниз и улыбается. «Гольф?» «Михаил, десяти минутами раньше». «Присаживайся, Джефф». Я киваю в сторону кресла и опускаясь на диван напротив нашего гостя. Парень бросает мимолетный взгляд на входную дверь, а затем медленно садится. «Лена готова? Ей нужно еще пять минут», — говорю я и тянусь за кофе. «Скажи мне, Джефф, сколько тебе лет?» «Семнадцать». «Семнадцать? Ты намного старше моей дочери. Но Лене шестнадцать». «Именно. Я осматриваю его, замечая его джинсы и клетчатую рубашку. На первый взгляд он показался хорошим парнем, но цветов он не принес. «Чем ты увлекаешься, Джефф?» М -м «Хожу в школу. У тебя хорошие оценки?» «Ну, думаю, с ними все в порядке». Он ерзает на своем месте, изо всех сил стараясь сфокусировать взгляд на мои груди, но его взгляд продолжает скользить по моей повязке на глазу и шрамам на лице. «А чем вы занимаетесь, господин Орлов?» «Я работаю с людьми». «С людьми? Круто! Что-то вроде обслуживания клиентов». «Вообще-то похоронные услуги». «Его глаза расширяются». «Вы гробовщик?» «Не совсем, Джефф. Скажем так, я слежу за тем, чтобы похоронное бюро постоянно имели приток клиентов. Мне нравится поддерживать малый бизнес». «Ой, вы находите для них мертвецов? Эм, а как это работает?» Я ставлю чашку на кофейный столик и облокачиваюсь на спинку дивана, раскинув руки. «Хочешь узнать подробности?» «Ну да». Ну, на последнем задании я ударил мужчину ножом в живот, задев селезенку. Рана желудка не так смертельна, как думают люди, но, учитывая, что он уже три часа истекал кровью, этого хватило. Если ты хочешь убить кого-то быстро... Мой совет. Цельсия в основании черепа или горла. Бедренная артерия также отлично подойдет. Парень дважды моргнул, а затем выпрыгнул из кресла, задев локтем торшер. Лампа несколько раз покачнулась, но в конце концов сила тяжести побеждает. Джефф уже был на полпути к выходу, когда лампа разлетелась на куски. Через две секунды за ним с грохотом захлопывается входная дверь. Я беру чашку кофе и делаю глоток. Никто не смеет приглашать мою дочь на свидание без цветов. Конец. Дорогой читатель, спасибо за прочтение. Я надеюсь, что ты, возможно, оставишь отзыв и поделишься с другими читателями тем, что ты думаешь о книге «Прерывистый шепот». Даже если это всего одно короткое предложение, оно имеет огромное значение. Рецензии помогают авторам находить новых читателей, а другим читателям новые книги, которые им понравятся.